Келвин Джонсон. Келвин стоит, склонив голову к телефону, но взгляд то и дело отрывается от экрана. Шляпа низко надвинута на лоб, и он держится позади того шатра, где сидят Блу и Эдвин, так что они его не видят. Он смотрит на Тони. Тот слегка подпрыгивает на месте, как будто разминается перед танцем. На Тони возложено само ограбление, остальные на подхват, на случай, если что-то пойдёт не так. Октавио никогда не говорил, почему он хочет, чтобы Тони был в Регалиях и почему именно Тони должен взять деньги. Келвин находит только одно объяснение: грабителя в Регалиях сложнее идентифицировать, и в конечном счёте это затруднит расследование. Октавио, Чарльз и Карлос шатаются поблизости и явно нервничают. Келвин получает групповое сообщение от Октавио, предельно краткое: "У нас всё хорошо, Тони". Келвин не может удержаться и направляется к шатру, когда видит, что Тони следует туда же. Но Тони останавливается на полпути. Октавия, Чарльз и Карлос наблюдают за ним, пока он стоит на месте, слегка дёргается. Келвин чувствует, как что-то обрывается внутри. Тони пятится назад, всё ещё глядя на них, затем поворачивается и идёт в другую сторону. Октавия не медлит и делает следующий шаг. Келвин никогда раньше не держал в руках оружие. Оно обладает собственной силой притяжения, и эта сила заставляет Келвина приблизиться к Октавию. Тот направляет пистолет на Эдвина и Блу, жестом показывает на сейф. Он совершенно спокоен. Келвин держит руку на пистолете, спрятанном под рубашкой. Эдвин наклоняется, чтобы открыть сейф. Октавио выходит из-под навеса с пакетом, полным подарочных карт. и смотрит по сторонам, когда тупо головы Карлос направляет на него пистолет. Келвин видит это раньше Октавио. Чарльз тоже наводит ствол на Октавио и кричит, требуя, чтобы тот положил пистолет на землю и отдал ему пакет. Карлос выкрикивает то же самое следом за ним. «Чёртовый Чарлос!» Октавио швыряет в Чарльза пакет с подарочными картами и тотчас делает несколько выстрелов. Чарльз отшатывается и открывает ответный огонь. Октавио ловит пулю и стреляет еще несколько раз в Чарльза. Келвин видит, как парнишка в регалиях падает в шагах в десяти позади Чарльза. Это конец, но у Келвина нет времени думать об этом, потому что Карлос выпускает три или четыре пули в спину Октавио. Он мог бы выстрелить еще, но беспилотник Дэниела обрушивается ему на голову, и Карлос падает. Келвин держит пистолет на готове. палец на спусковом крючке, когда чувствует, как первая пуля ударяет его в бедро, в кость. Опустившись на одно колено, Келвин получает следующую пулю в живот, и внутри разливается тошнотворная тяжесть, как если бы он разом заглохнул слишком много воды. Как может дырка заставить его чувствовать себя разбухшим? Падая на землю, Келвин успевает заметить, как в Карлоса летят пули со стороны тоне. распластанный на земле Келвин видит, как его брат стреляет в Тони. Он чувствует каждую травинку, обжигающую лицо. Острые как бритва эти травинки всё, что он может чувствовать. А потом он уже не слышит выстрелов. Он вообще ничего не слышит.